Жаль, что с тобой такое случилось. Очень жаль. Ее голос сорвался в рыдание. Зак крепче обнял ее и опять поцеловал. Но для меня это важно. Я думаю, она с обоих. Джейн поцеловала Зака. Он еще крепче прижал ее к себе. И так они сидели долго, пока не стемнело. Тогда Джейн подняла глаза и шепнула. Останься здесь на ночь. Я не могу. Почему? Это будет нечестно. Я не хочу заниматься с тобой любовью. Ну, тогда просто пообнимай меня, не оставляй меня одну. Ты мне так нужен. Зак тоже нуждался в ней. Только не знал, как это выразить словами, да и не хотел себе в этом признаваться. Они лежали рядом на диване, пока Джейн не уснула, утомленная переживаниями дня. Зак не спал. Он лежал в темноте, глядел на Джейн, крепко ее обнимал и ощущал волнение, которого не испытывал более двадцати лет. Он не предпринимал никаких действий. Он просто лежал рядом с Джейн и, чувствуя сильнейшее влечение к ней, плакал о прошлом о своих детских и юношеских годах. Глава двадцать вторая Полная тишина! Мотор! Дубль пять! Сабина стояла посреди изысканно обставленной гостиной и с яростью смотрела на Зака. Сверкнув глазами, она влепила ему пощечину. Зак схватил ее за руку. «Я тебе сказал, больше так не делай!» «А ты держись подальше от моей сестры! Ты работаешь на меня, Адриан!» «Но я не твоя собственность, Элоиза!» «Все вы моя собственность! Все! Слышишь?» Ее глаза горели. Оператор сделал наезд на их лица, но в этот момент режиссер махнул рукой. «Стоп! Теперь лучше!» Давайте-ка попробуем еще раз. Все расслабились. Сабина улыбнулась. Гример бросился припудрить Заку лицо. Наблюдавшие стали тихо переговариваться. Сабина про себя еще раз повторяла слова. — Готовы повторить? — спросил режиссер и повернулся к ассистенту. — Дайте звонок, пожалуйста. Раздался звонок, предупреждая всех о начале съемок. Сцена. Двадцать пять, дубль шесть, прозвучало зычно. Мотор, поехали! Сабина, сверкая глазами, приблизилась к Заку и снова дала ему пощечину, а он схватил ее за руку и повторил тот же текст. На этот раз сцена удалась еще больше, и, наконец, режиссер воскликнул: Стоп! Очень хорошо, достаточно. Все, улыбаясь, покинули площадку, в том числе и Зак получивший шесть пощечин, но ему ничуть не было обидно. Он взглянул на часы, в полголоса сказал что-то Габриэле и поспешил в свою артистическую, а Габи пошла искать Джейн. Джейн как раз смывала грим. Она в тот день снималась в пяти сценах, одна из которых потребовала шестнадцати дублей. Для всех это был трудный день. Они ежедневно работали по двенадцать часов с часовым перерывом на обед и в этот вечер закончили, как всегда, ровно в семь. «Не хочешь забежать куда-нибудь поесть гамбургеров?» — спросила Габриэла обыденным тоном. За минувшие шесть месяцев она сильно повзрослела, более зрелой стала и ее игра. Она продолжала заниматься с педагогом, но в процессе работы приобретала неоценимый опыт, Коллектив стал к ней терпимее. Как и предсказывал Мел, в конце концов ее тема потеряла для них интерес. Вокруг съемочной площадки было предостаточно других скандальчиков и сплетен. Габи работала профессионально, и за это в группе ее уважали. — Я сегодня собиралась поужинать с девочками. Джейн улыбнулась подруге, но вообще вид у нее был грустный. Она чувствовала себя столетней старухой. Джейн никому из группы не сказала, что в этот день ей исполнилось сорок лет. Это был далеко не самый радостный из ее дней рождения.